Сорок восьмая глава. Всю следующую неделю Дима вел себя тихо. Слишком тихо даже для него. Настороженно смотрел на нее, касался с плохо скрываемой робостью. А Наташа не знала, что сказать, как дать понять, все в порядке. Просиживала за книгами по психологии, с каждым разом понимая, что такое самостоятельно не проходит, что травма сидит слишком глубоко внутри, чтобы можно было ее вытащить простыми словами. К концу очередной недели от тишины в доме и напряженного ожидания начала ломить виски, и предложение Полины собраться все вместе в кафе Наташа встретила со слишком подозрительным, по мнению подруги, энтузиазмом. «Эй, у вас все в порядке?» Полина обогнула Наташу, заставляя остановиться посреди улицы. «Да? А почему ты спрашиваешь?» «Ты бы себя со стороны видела, мрачная, как тень отца Гамлета». «Просто очень хочется развлечься», – вздохнула Наташа. «Работы много». «Ну-ну», – Полина покачала головой, пристально ее разглядывая. «Вы точно не поругались?» «Да с чего ты взяла?» – Наташа нервно улыбнулась. «Мы придем вместе. К семи? Да хоть к восьми, главное, приходите». «И правда, им надо было отвлечься. Диме надо было отвлечься и понять, что между ними ничего не изменилось». С этими мыслями Наташа направилась в его кабинет, с каждым шагом чувствуя, как поднимается настроение. Немного алкоголя, вечер с друзьями, непринужденная обстановка, и все будет как прежде. Она застала Диму одного, заваленного бумагами, и при виде тусклого, усталого взгляда сжалось сердце. «Не помешаю». Она подошла к столу и с притворным ужасом посмотрела на стопки документов. «Тебе надо разобрать это до вечера?» «Надо было разобрать еще вчера». Дима откинулся на спинку кресла и потер переносицу. «Тогда, думаю, дела подождут еще немного». Наташа улыбнулась. «Вечером идем отдыхать». «Отдыхать?» «Наташ, боюсь, я не скоро смогу себе это позволить». «Ты работал без выходных почти две недели и заслужил отдых. Говорю тебе, это как твой медик, если не хочешь слушать свою девушку». «Если бы я слушал только свою девушку, боюсь, вообще перестал бы сюда приходить», – усмехнулся Дима. «Прости, но сегодня никак не получится. Я обещала отпустить его пораньше, а некоторые документы требуют срочного рассмотрения». «Такого срочного, что ты не можешь оставить их даже на день?» – разочарованно вздохнула Наташа. «Не могу», – Дима вздохнул, – «хотя очень хотел бы». «Знаешь, иногда надо думать о себе, а не только о других. Если бы я думал только о себе, я не дожил бы до двадцати. Хочешь сказать, что только долг держал тебя все это время?» Наташа подобралась, глядя в ставшее предельно серьезным лицом Он медленно кивнул, спокойно отвечая на ее взгляд. «Работа всегда будет для меня на первом месте. Тебе придется с этим мириться». Она была на первом месте, когда ты был один. Наташа упрямо склонила голову на бок, неосознанно сжимая кулаки. Теперь все изменилось. Для тебя? Возможно. Для меня не все так просто. Дима поднялся, обошел стол и встал перед ней. Рука потянулась к щеке, повела по ней, едва задевая кожу. Это не изменить по щелчку пальцев. «Ты так отдала, даешь больнице больше, чем все врачи», – прошептала она. «Неужели не пришло время жить для себя?» «Я не умею жить для себя и даже не знаю, получится ли когда-нибудь». «Значит, мне всю жизнь придется делить тебя с больницей?» Наташа невольно отступила, надеясь, что Дима отшутится, но он продолжал серьезно смотреть, давая ей сделать вывод самостоятельно. «Возможно, тебе следовало выбрать кого-то другого». Тихо, но твердо сказал он. «Может быть». Наташа скрипнула зубами. В груди запекло, кровь будто стала гуще, замедляя стук сердца. «Может быть, это тебе надо пересмотреть некоторые приоритеты?» «Не думаю», – прохладно ответил Дима. Досадливо поморщился, потёр веки. «Наташ, я люблю тебя». «Но ты должна понять, что даже эта любовь – единственное, что я могу тебе дать. Я всю жизнь спасал людей. Ты можешь себе это представить? Думаешь, отношения заставят забыть о долге и просто отойти в сторону?» «Дим, мы говорим об ужине с друзьями». Нервно рассмеялась Наташа, хотя ей было совершенно не смешно. Она чувствовала. Он пытается донести что-то слишком важное для простого разговора. «Чувствовала». И не хотела этого понимать. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Спокойно произнес Дима, опуская плечи. «Сегодня я не могу пойти с тобой к друзьям. Завтра пропущу твой день рождения. А через год, возможно, не смогу быть рядом, когда ты будешь рожать. Ты точно этого хочешь?» «Ты ждал неделю, чтобы это сказать?» Голос треснул, задрожал, с трудом вырываясь из сжавшегося горла. «Решил, что я убегу при первых же трудностях». «Да, это не трудности, это часть меня». Жестко бросил Дима, и глаза впервые за весь разговор вспыхнули. «Которой ты стыдишься?» «А что, должен гордиться?» «Должен принять и дать возможность помочь?» «Я никому ничего не должен, даже тебе. Во всем, что касается лично меня, я никому ничего не должен». Закончил он тихо. «Ты даже не представляешь, насколько сейчас неправ!» Наташа покачала головой, смахнула выступившие слезы и, не говоря ни слова, ушла. «Твою мать!» – не сдержался Дима, когда звук ее шагов стих в коридоре. Он не сказал ничего из того, что не следовало говорить. Так или иначе она бы узнала. так или иначе встала бы перед выбором – остаться или уйти. Сейчас он оставлял решение за ней, и, пожалуй, это было правильно. Но что, если он все же ошибается? Вылетев из корпуса, Наташа помчала в свое отделение, но посередине двора остановилась. Слезы застилали обзор от боли, стискивающие грудь. Каждый вдох давался с трудом. «Дима что, вот так просто мог отказаться от неё, Так просто дал понять, что ему все равно, будет она рядом или нет, невзирая на все их чувства? Или это проверка, от которой зависит, будут ли они вместе?» Настроения идти на вечеринку уже не было. Наташа понимала, что просто физически не сможет там находиться и пытаться поддерживать разговор, когда сердце рвется на лоскуты, а все мысли вращаются только вокруг разговора с Димой. Она хотела снова увидеть его, хотела сказать, что понимает, что будет меняться, учиться, подстраиваться, только бы он был рядом». Темнота в доме сегодня была особенно пугающей, но от чего то зажигать свет не хотелось. Наташа сидела в гостиной, с ногами забравшись на диван, и думала, думала, думала о том, сколько еще ей предстоит узнать и сколько раз придется сидеть вот так, в одиночестве и тишине, гадая, когда он вернется. Стыд сжег, растворяя обиду. Стыд на глупую вспышку, на попытку манипулировать и указывать, как жить. Это все еще был Дима и тот факт, что теперь они вместе не отменял его прошлого. Он не думал, что застанет ее дома. Специально не торопился, оттягивал момент возвращения, пытаясь понять, что делает не так. Пытался и не мог. Знал только, что ради Наташи попробует измениться. хоть немного приблизиться к пониманию нормального, обычного человека, а не вечно готового к любому овралу врача. Возможно, она была права. Он заслужил покой, заслужил счастье и уж точно не имел права отталкивать ее от себя. Наташа, удивление в его голосе заставила распахнуть глаза. Она успела задремать. «Я думал ты...» прости, Они заговорили одновременно и также одновременно протянули руки силы обнимая, притягивая к себе. «Я больше не буду указывать тебе, как жить», — всхлипнула Наташа, усмехнулась сквозь слезы. «По крайней мере, попытаюсь». «Я тоже попытаюсь», — слабо улыбнулся он. «Попытаюсь не забывать о том, что теперь не один».